Глава 4. Евреи в Польше Откуда взялись евреи в Польше? Есть две теории. Первая – хазарская. То есть евреи Восточной Европы – потомки хазар. Серьезно эту теорию не считают. Но говорят, что еще совсем недавно она имела одного интересного защитника, ныне уже покойного президента Сирии Хашеза Асада. Ему требовалось доказать, что восточноевропейские евреи, основной столб сионизма, никакого отношения к земле израильской не имеют. И они даже не симиты. Что ж, я не отрицаю, что какая-то ничтожная примесь хазарской крови у восточноевропейских евреев может и есть. Но достаточно на большинство из нас глянуть, как все станет ясно. Так что перейдем ко второй теории, в достоверности которой нет никаких оснований сомневаться. Польские, украинские, литовские, белорусские, евреи попали в Восточную Европу из Центральной, туда из Южной, в Южную, с Ближнего Востока. В Польше, именно в Польше в узком смысле, они появились, видимо, в конце XI века, а в большом числе селились с 13 века, спасаясь от вспышек антисемитизма, а иногда, возможно, в поисках новых мест для приложения своей энергии. Тут к месту напомнить, что слово Ашкинас в средние века обозначало Германию на древнееврейском. Но бывало, что приезжали евреи и из более далеких стран. Объединение Литвы с Польшей началось в конце XIV века и окончательно завершилось в 1569 году. В Литве евреи появились не позже, чем в Польше, а то и раньше. Но как бы там ни было, до 1569 года, Там была своя власть и свои законы. Поговорим об этом чуть позже. Первый документ о правах евреев в Польше – привилегия Болеслава Калишского, благочестивого, 1264 года. Христианское благочестие не помешало князю отнестись к евреям либерально. Знаменитый историк Дубнов назвал привилегию Болеслава «великой хартией вольностей для евреев Польше. Полный текст хартии Болислава Болеслава до нас не дошел. Но суть следующая. Евреям разрешается жить по своим законам, давать суды, торговать. Определяется порядок судопроизводства между евреями и крестьянами, Запрещается нападать на евреев. Соседи обязаны защищать еврея, если на его дом нападут ночью. А кто не придет на помощь, будет крупно оштрафован. Запрещается сквернять синагоги и еврейские кладбища. Запрещается воровать детей с целью их крещения. Под грамотой подписался не только Болеслав, но и высшие сановники Калишского княжества, тогда полунезависимого. Вот с тех пор и пошло. Наиболее выдающиеся польские короли и государственные деятели евреев жаловали. Самый замечательный из них – Казимир III, XIV веке. Это был незаурядный правитель, не зря он прозван Великим. Среди его важнейших дел – основание первого в Польше Краковского университета, основание многих школ, создание первых общепольских законов, решительные меры по охране крестьян от произвола помещиков. В Польше он получил прозвище «Король Холопов». А еще о нем говорили «Казимир нашел Краков деревянным, а оставил каменным». Казимир III привлекал в страну иноземцев немцев, армян он-то их и пригласил во Львов, татар всем обеспечивал свободу вероисповедания, так что расширение прав евреев лежало в русле его политики, тем более что по матери он был внуком Болеслава благочестивого. За убийство еврея по законам Казимира III полагалась смертная казнь, за ранение такой же штраф, как за ранение шляхтича. Лет через сто после Казимира великого Жил в Польше Ян Длугаш, политический и церковный деятель, а главное, первый польский историк, выпускник того самого Краковского университета. Он принадлежал к партии фанатичного духовенства, которую возглавлял краковский архиепископ кардинал Збигнев-Олесницкий. Длугаш, кстати, ездил в Рим и выхлопотал там своему другу и патрону Олесницкому кардинальскую шапку. Партия Алесницкого боролась за полное господство в стране католической церкви и полное подчинение всей жизни в стране духовенству. Евреев они ненавидели и старались прижать, как могли. Но им так и не удалось ни прижать евреев надолго, ни поставить церковные власти выше светских. Понятно, что Блугаш в своей знаменитой истории Польши пишет о евреях много и всегда плохо. А о Казимире Великом плохо писать он не мог, Так как он был польским патриотом. Напротив, Казимира он даже хвалил: А что до хорошего отношения короля к евреям, так ищите женщину. Блугаш писал, что была у Казимира Великого любовница-еврейка. Эстерка, по аналогии с Пуримской героиней: вот под ее влиянием он и благоволил к евреям, и она ему родила четырех детей двух девочек оставили в иудейской вере, а двух мальчиков крестили, и они стали основателями двух знаменитых польских родов. А саму Эстерку убили антисемиты после смерти Казимира. Что тут, правда, сказать трудно. Длугаш писал ведь лет через сто после Казимира Великого. Известно, что он мог подчас достаточно вольно обходиться с фактами. Жаль, что не нашлось в Польше второго фейхтсвангера, ведь эта история не хуже той, что легла в основу испанской баллады и даже напоминает ее. Романы об Эстерке писались, но до испанской баллады им далеко. К концу 15 века Длугаш завершил свой жизненный путь и свою книгу. Эта книга – наш главный источник сведения о предыдущих веках Польши. Со времен Казимира Великого Польша включала в себя и Западную Украину, но еще без литовских владений. Там тогда насчитывалось 45 еврейских общин, в том числе 16 – в Западной Украине. И переселение евреев из стран Центральной Европы продолжалось. Селились они пока что только в городах. Как правило, евреи в польских и литовских городах жили в отдельных кварталах или на отдельных улицах. Но никто их там не запирал. Это не была изоляция, характерная для гетто в городах средневековой Западной Европы. На окраинах еврейских кварталов еврейские христианские дома часто стояли в вперемешку. И, конечно, никто не запрещал евреям свободно передвигаться. Тем более никто не пытался ограничивать число еврейских браков. А в Западной Европе подобные запреты и ограничения для евреев были тогда уже обычным явлением.